Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Этот лозунг Ленина, ставший всемирно известным, был точно продуманным научным расчетом на громадные творческие возможности передовой электротехники в том случае, если ее революционно преобразующие силы будут поддержаны объединенной энергией рабочих и крестьян. Крыжжановский 23 января 1920 года получает от Ленина письмо. Вспоминает Глеб Максимилианович. Я думаю, полованный план, не технический, а государственный проект плана, вы могли бы дать. Его надо дать сейчас, чтобы наглядно, популярно для массы, увлечь ясной, яркой, вполне научной в основе перспективы за работу где. И 10-20 лет мы Россию всю и промышленную, и земледельческую сделаем электрической. Доработаемся за стольких-то тысяч или миллионов лошадиных или киловатт, черт его знает, машинных рабов и прочее. Повторяю, надо увлечь массу рабочих и сознательных крестьян в великой программы на 10-20 лет. вошли 10 октября 1932 года. «Пуск выступает Михаил Иванович Калинин. Товарищи, сегодня праздник всех трудящихся союза Сегодня мы открываем Днепровскую гидростанцию, представляемую даже для современной техники чудо инженерного искусства. В поле нашего зрения растет комбинат из ценнейших заводов «Томны» Мартели, заводы ростов стали, ракат из повышенных сортов стали, алюминиевый, жиромарганца и так далее. Все это производство дает возможность усилить автокрасное строительство и тем самым еще выше поднять наше сельское хозяйство». И вот у меня много таких есть. Рассказывает Даярка Дария Шировой из Архангельской области. Я тогда да, вот, А больше таких аппаратов больше так. Вот бы да, я взяла, а да. не, не 15 коров, да. а взяла бы ещё 15. Аппарат очень просто там. Мы думали, что этот аппарат так... Нет, нет, нет, мы сойдём, там мы старые, да, мы что там понимаем, да ничего мы не поймём. Оказывается, там и трудностей-то нет, и собрать-то самой. Если вот хорошо работает станция, то загляди туда. Там там всё просто, пока молоко не побирают. Ставшие песенными три буквы ЛЭП, не протянулись на сотни тысяч километров. Наташа Сукенник с Волжской ГЭС посылает энергию в города и села. Даже если мы ее не строили, все равно она какая-то родная уже. Я когда иду по машинному залу, идешь в машину, взяться, идешь и чувствуешь себя таким полноправным рабочим человеком. У нас на станции Очень хорошие люди, умные люди, честные, добрые все. Конечно, когда говоришь, что вот мне 18 лет, обычно отвечают, о, у вас все впереди. Ну, я чувствую, что нам, энергетикам, работы хватит. На ближайшие полвека наверняка. Отвечает Наташа Григорий Ключинский с Братской Бессы. Трудно одним ответить, за что я люблю Братск. Моя новая работа и походы наши, поездки по Ангаре, И то, что я здесь женился, и то, что здесь у меня дочка родилась. Все-таки интересно бывает посмотреть, что вот такие громадины стройки у нас здесь подняты. В общем, все это братство. С этой мраморной глыбы, упавшей на дно Енисея, началась плотина саяна шушенской ГЭС. На работу приходишь, все прямо дышит, кипит как-то. Говорит Александр Щетинин, экскаваторщик. Кругом, шага не шагни, везде стройка. Какой-то простор ощущаешь, знаешь, что твоя работа нужна. Ритм какой-то чувствуешь, стройку чувствуешь постоянно. Как-то начинаешь работу, не знаю, вот как это выразить-то, с каким-то вдохновением, с трепетом, с таким. Ну, C'est l'état socialiste, ce ne peut être que l'état socialiste qui construit à présent les merveilles du monde. Как эхо десятилетий звучит и сегодня голос Анри Варбюса. В 1932 году на пуске Днепрогесса он говорил, что только социалистическое государство может в настоящее время строить такие чудеса. Да иначе и быть не может. Ныне перед нами гигантская стройка. Поражаешься огромности вещей и цифр. Поражаешься этой логически рассчитанной феерии воды, земли, камня, машин и электричества. хорошо Понимаете, горы, тайга и гэс стоит, белая такая, вся светится. И водосдрос огромный такой, красиво, хорошо. На скалистом берегу Енисея смельчаки повесили на тросах огромные буквы. Их видно издалека. Мечте Ильича сбыться.